Даже цветы в основном синие или сиренево-лиловые, чтобы не выпадать из общей гаммы. Эрелиф! -э донесся до нас громкий женский голос с крыльца, и я быстро обернулась. По ступенькам спускалась красивая высокая блондинка в бледно-желтом платье, а Эролиф, -э улыбаясь, шагнул ей навстречу. «Мама, здравствуй!» – он обнял женщину. Та поцеловала его в щеку и ласково погладила, а я захлопнула рот. «Мама? Вот эта потрясающая молодая красавица! Его мама?» «Мать моя женщина! Да ей же на вид лет тридцать, самая большая!» «Мама, позволь представить тебе баронессу Викторию Лисовскую!» Он развернул мать в мою сторону. «Вика, а это моя мама, Аурелия Лесарель. «Здравствуйте!»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 «Может, хотите освежиться или выпить лимонада?» Продолжая говорить и не позволяя вставить мне ни слова, она ласково, но твердо вела меня в сторону крыльца. А учитывая, что весовые категории у нас были явно разные, мама Эрлифа -э хоть и стройная, но выше меня на целую голову, то мне оставалось только ногами перебирать, чтобы не упасть. «О!» – попыталась я что-нибудь сказать. «Эрлиф, -э ну что же ты? Идем скорее!»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 так как вставить хотя бы слово оказалось невозможным. «А меня называйте Лия!» Я скосила глаза на Эрлиева, отчаянно призывая его на помощь, но он только улыбнулся уголками губ и сделал легкое движение руками, словно разводя их стороны. «А я все вижу! Не жульничай!» Тут же поймала его Аурелия. «Просто я тут совсем заскучала! Альдит и Ирлиев уже четыре дня, как на охоте, а я осталась одна!»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 а Аурелия села напротив, в кресло, и замолчала. Отвлеклась я от лимонада, только когда Эролиф тихонько толкнул меня локтем. В ответ на мой вопросительный взгляд он, едва приподняв свою шпажку с вишнями, сделал ею легкое движение в мою сторону. Покосившись на его маму, я едва заметно качнула головой. Неудобно ведь отбирать вишенки у ее сына, еще решит, что я из голодного края. Наши переглядывания мама явно заметила, и лицо ее приняло весьма задумчивое выражение, а взгляд, устремленный на меня, стал более цепким. «О как!» «Похоже, вся эта безостановочная болтовня была лишь маской или отвлекающим маневром. Взгляд-то у дамы далеко не глупый». «Вика!» – обратилась ко мне Аурелия, когда я допила лимонад. «Вам сейчас показать вашу комнату, –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 Она мазнула по мне взглядом. «А ты ей не жених!» Эрлиф помрачнел и, вскочив, прошелся взад-вперед по комнате. Аурелия с жадным любопытством наблюдала за ним. Я же прикинулась виником и молча сидела на диване. «Это его мир, его дом, его мама, так что пусть сами разбираются!» «А я обещал родителям Вики, что не спущу с нее глаз ни днем, ни ночью!»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 Впервые удалось мне вставить слово, и то только потому, что она ждала ответа. Они гвен княжество наше!» «А, да, впервые! Я выходила только на земли, примыкающие к моему дому и к морю». «У нас очень хорошо! Спокойно! Климат мягкий и природа красивая! Вы хотите переодеться?» Лия кивнула на мои брюки. «Вам же, вероятно, жарко!» «Да, не мешало бы! Мы же не верхом будем гулять!»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 А все остальное было для Эрелива. Только не очень поняла, зачем. Алексия, зная о том, что в Лилерее женщины носят длинные платья, положила мне трилетних сарафана с длинной юбкой и пару легких шелковых брюк. Решив, что платьев у меня с собой мало, а у аристократов принято переодеваться к ужину, и лучше приберечь их для этого, я выбрала брюки и топик. Да и гулять удобнее именно в брюках.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 «Мужчины явно не оставят вас без внимания», – добавила она и стрельнула глазами на сына. «Но это даже хорошо. Вот-вот подъедут Альдит и эрлейф «Мам, Эрлеева давно пора встряхнуть!» – она издала смешок, не обращая внимания на сына. «Не сомневаюсь, что вы его сразите на повал!» Эрлеев выдохнул сквозь зубы и, решительно подойдя ко мне, предложил свой локоть.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 Тут же по ходу дела она подробно объяснила название растений и то, как они будут выглядеть, когда вырастут. «Эрелев, дорогой, позови садовника. Пусть он вкратце расскажет, как ухаживать за кустами», – обратилась она к сыну. Тот потоптался на месте пару секунд, но потом все же отпустил мою руку и пошел к выходу из оранжереи. «Вика, вы не пугайтесь», – шепотом обратилась ко мне Аурелия – как только ее сын отошел подальше. «Я не собираюсь вас сватать, просто дразню немного сына. А то он мне уже несколько лет морочит голову рассказами о своей невесте, а все никак не женится. Хочу его чуть-чуть подтолкнуть. Сколько может ждать девушка, так и выйдет за другого, да и старшего встряхнуть не мешает. Так что вы просто меня не выдавайте. А я уж сама буду все говорить».